Глава десятая. Платон. Меня никто и никогда не посылал, причем так нагло, открыто, глядя прямо в глаза и ни разу не отведя в з г л я д Да кто она, черт возьми, такая? Кем себя возомнила, эта пигалица? Немноголи на себя берет. Это я ей работу предлагаю и собираюсь выкинуть немалую сумму денег, чтобы ее симпатичное личико в одночасье стало знаменитым. А сейчас такое чувство, что наоборот. л а т о ш все в порядке? Слышу рядом голос Кирилла и как будто пелена с глаз спадает. Что? Поворачиваюсь лицом к другу. Ты уже минуты три стоишь на месте и втыкаешь в одну точку. Парень растерян и походу с трудом понимает, что происходит, хотя и я не лучше. Самому бы для начала понять. Что, черт возьми, происходит? Где она? Тут же резко у меня вырывается. Так как я наконец-то беру себя в руки. Девчонка сбежала, а я, слегка опешив, прирос к полу. Как будто п р и в о р о ж и л меня кто-то, хотя понятно, кто. Не пойму, что я в ней такого нашел и почему до сих пор с маниакальным рвением не даю ей прохода. Но ничего не могу с собой поделать. Просто хочу понять, что не так. Откуда мне знать? Пожимает Кирилл плечами. Я же не слежу за твоими моделями. Таку знай, р я в к н у ю надруга, но реально сейчас п л е в а т ь Слушай, ты меня с кем-то путаешь. Парень со злостью выдает мне прямо в лицо. Я не начальник безопасности, а всего лишь. Вот и свяжи с ь с начальником безопасности, хлопаю парня по плечу, и узнай, куда делась девчонка. Пусть по камерам посмотрит, а у меня дела. Дел ты никаких в помине нет, но именно сейчас нужна передышка. Пусть временная, но надо, как говорится. Вздохнуть полной грудью. Вы подумайте, возможно, так будет лучше. Настойчивый голос, пристальный взгляд. Черт, да я просто не могу поверить, что Кристи м не отказала. А ведь я старался ей понравиться, возможно, даже готов был пойти на какие-то уступки. Ну и вроде как служебный роман закружить. А что, девушка, она симпатичная, мне, если честно, нравится. Нестыдно и на ледях показаться еще никто не отказывался от новой шубы или поездки на Мальдивы. Это тоже не стало бы исключением, если бы, возможно, так будет лучше. Снова всплывает в памяти спокойный и уравновешенный женский голос, а я только сейчас замечаю, что сжимаю пальцами стакан. Еще немного и осколки у с е е т пол под ногами, а я стану гвоздем сегодняшнего корпоратива. В туалете она. Слышу рядом мужской голос, женском. Зачем-то добавляет Кирилл, а я в ответ усмехаюсь. Спасибо. Киваю и направляюсь к двери, за которой скрылась эта строптивица. Платон Романович, кто-то снова пытается меня остановить, но я игнорирую, даже не поворачиваясь в сторону кричащего. Позже. Все дела мы решим завтра, а сейчас у меня есть цель. Какая-то странная навязчивая идея фикс. Но так уж я устроен, что мне надо вникнуть в суть проблемы, понять до конца, а не просто признать факт. У девчонки должно быть веское основание и железобетонный повод, чтобы так откровенно нагло себя вести. Или я просто чего-то не знаю? Вот сейчас и выясним. Подхожу к двери, делаю глубокий вдох, затем резкий выдох, и эта самая дверь открывается. Кристи делает осторожный шаг, но сбежать я ей не позволю. Хватаю за руку, резко тяну в сторону и л е г о н ь к о толкаю к стене, нависая сверху. Все это происходит быстро, четко и без каких-либо сбоев. Раз и девушка уже смотрит на меня круглыми от удивления глазами, пытаясь с л и т ь с я со стеной. Ты, то есть вы, негромко выдает, а я со злостью ухмыляюсь. А ты кого хотела здесь увидеть? Приподнимаю одну бровь вверх. Точно не вас! Наглопарирует девчонка в ответ и тут же резко выпаливает мне в лицо. Отпустите или я закричу! Кричи! Киваю в подтверждение своих слов и приближаю лицо к ее виску. Соберется толпа вокруг нас, шепчу ей на ухо, едва касаясь губами кожи, а я для пущего эффекта еще и поцелую тебя на глазах у изумленной публики. Как тебе перспективка? Резко отклоняюсь, снова натыкаясь на ее испуганные глаза. Уби... Начинает девушка, но замолкает. в ы з ы в а ю у меня улыбку. Кто ж спорит? Меня не такими э п и е т е т а м и барышни награждали. Хотя не только барышни. Многие зависники т еще похлеще высказываются в мой адрес. А сколько дерьма в прессе в ы л е т о мама-то моя дорогая. Читаю из со смеху. Каждый раз падаю, поражаясь чужой злобе. Это сейчас улыбаюсь, только почему-то задевает. Обидно звучит из уст Кристи, ведь я то изначально рассчитывал совершенно на другое отношение к своей скромной персоне. И в очередной раз поведение девушки вызывает недоумение. Чем заслужил-то? Будем считать, что договорились. Я отстраняюсь, наглым образом беру ее пальцы и засовываю себе. их подлокоть. Раз так, то мое первоначальное предложение остается в силе, посылая победоносную улыбку, хоть сейчас реально и х и д н и ч а ю А ты согласилась? У тебя 20 минут. Сарказм так и п р е т из девчонки, но я все равно наслаждаюсь, пусть маленькой, добытой не совсем честным путем, но победой. Надеюсь, улыбаться ты умеешь. Приподнимаю одну бровь, ну и естественно, и х и д н а я улыбка служит мне ответом. Прекрасно. Парирую. Сейчас акцентирую внимание лишь на том, что девушка идет со мной по залу под руку, а не на том, что она з л и т с я Да я ж а золотить тебя собираюсь, дуреха. К чему это непонятное сопротивление? Знакомьтесь, Кристи м э й Представляю девушку компании мужчин. Очень надеюсь, что новое лицо нашей компании. Понятное дело, инвесторы в восторге от моего выбора. Один лишь Кирилл хмурится. и постоянно отводит взгляд. Ладно, с другом уж я как-нибудь разберусь, а пока все мое внимание сосредоточено на симпатичной брюнетке. Улыбается зараза такая, и совсем без сарказма и ехидства, как недавно со мной, и это снова задевает. п о р а уже на прием к психоаналитику записываться, чтобы разобраться в этой чепухе. Такое чувство, что девчонка меня на дух не переносит. Но ведь мы не знакомы. А может это у меня с п а м я т ь ю т у г о а у н е о как раз-таки есть повод меня недолюбливать? Да уж загадка на з а г а д к е но пока с этим повременим. И так голова кругом. Для полного счастья осталось только ответа на загадки придумывать. Латона, а где твоя спутница? Интересуется один из инвесторов, а я резко поворачиваю голову в сторону, где до недавнего времени стояла Кристи. о т в р ё к с я т о всего на минуту, а ее и с л е д простыл. Устала, ворчу в ответ, внутри з ы к и появился сильнее. Она думает, что я за ней побегу? Зря о на, в принципе, з а т е я л а эти пока непонятные мне военные действия. Никуда не денется, сама скоро ко мне придет. Всего одна подпись и девушка в полной моей власти. Ну а т а м у ж посмотрим, кто кого. Готовься, Кристи, я тебе так просто... Сегодняшнее унижение не прощу, даже не мечтай о пощаде. Хотя?